Январь, глава 18. В Новый год я вступила с обновленной решимостью. Уже был подписан договор о юридическом сопровождении, и подошло время основного действия – рассмотрение моего иска в канцлерском отделении Верховного суда. Конечно, можно было дождаться, пока поверенный Бринкфорд обратится в суд с просьбой признать законность завещания моей матери, однако это усадило бы его на место водителя, который я твердо намеревалась занять сама. Пусть даже по иронии судьбы я не умею водить машину. В первые дни января я корпела над справочниками, составляя изложение оснований иска. Суду хорошо известно, что истец часто готов уязвить, но боится нанести удар. У меня такого страха не было. В самых сильных выражениях я изложила свои аргументы касательно недееспособности наследодательницы и злонамеренного постороннего влияния, назвав в качестве ответчиков и Эдварда, и поверенного Бринкварда. А распечатав для проверки окончательную версию, я осталась довольна своей работой, достойной профессионального стряпчего. Когда минула неделя нового года, я в обеденный перерыв одолела пешком около полумили от моего офиса до здания Rolls на Феттерлейн, нового со стеклянным фасадом аванпоста Королевского суда Лондона. Отыскав на первом этаже отделение канцлерского суда, я заплатила установленную пошлину и подала документы. Клерк скучающего вида информировал меня, что суд передаст копии моему брату и поверенному Бринпорту, у которых будет 28 дней, чтобы представить возражение по иску. Дорого бы я дала, чтобы увидеть их лица, когда они вскроют конверты. Пересекая центральный атриум под сводчатым стеклянным потолком, я ощущала скорее трепет, чем триумф. Конечно, мой иск юридически обоснован и весом, но мне было бы легче, если бы я смогла представить больше доказательств, прежде чем передать дело в руки судебной системы. Медицинскую карту матери я еще не получила, несмотря на многочисленные телефонные звонки с моей стороны и клятвенные заверения мелких служащих. Свидетели мои были ненадежны, особенно тетка Сильвия с ее безосновательным эмоциональным выплеском на Рождество. А ведь еще предстояло найти неопровержимые улики злого умысла со стороны Эдварда. Время начинало работать против меня. Через пару месяцев мне предстояло произвести на свет младенца, и я хотела бы увидеть решение суда до того. Приходилось маршировать в темпе, который задавала не я. Спеша по стренду обратно в офис, я буквально наткнулась на Бриджит, которая мощной поступе продвигалась в сторону Ролса, волоча за собой переполненный бумагами кейс на колесиках. Дважды за два месяца! Это рекорд! «Что это ты делаешь у моих палестинах, старушка?» Возвращаюсь из Роулса, только что подала иск против Эдварда и душеприказчика. «Хорошо, девочка, хорошо. Кто тебя представляет?» «Я истец без представителя». «А вот это зря, старушка. Очень зря. Знаешь же пословицу? Если человек сам себе адвокат, его клиент дурак». «Не забывай, я обещала просмотреть материалы, которые ты соберешь. Позвони моему секретарю. Сейчас я должна бежать, у меня на два часа рассмотрение заявления без извещения ответчика. Пока! На этом она отчалила, таща на буксире свой чемодан. В плотном потоке высыпавших на ланч пешеходов за Бриджет оставалась широкая полоса. Год начался уникально. Утром 31 декабря мне позвонил Роб. Я не ожидала каких-то дальнейших контактов, пока у меня не появится возможность забрать мои вещи из его дома. Он объяснил, что приглашен на вечеринку в Брикстоне, куда от моей квартиры можно запросто дойти пешком, и спросил, не соглашусь ли я пойти с ним. Эдварда заверил он, там точно не будет. Мой брат встречает Новый год в Бирмингеме с компанией друзей, куда Роб не вхож. Я отказалась. С какой стати я, беременная на солидном сроке женщина, пойду в самую разгульную ночь в году с человеком, которого едва знаю, на вечеринку к людям, которых не знаю совсем? Я ответила, что предпочитаю праздновать тихо и у себя дома. Роб попытался убедить меня в достоинствах многолюдного веселья, но я отрезала, что он зря тратит дыхание. После этого телефонного разговора на сердце легла странная тяжесть, природу которой я затрудняюсь определить. Не разочарование, которое не имело бы смысла, ведь я сама решила отклонить приглашение. Скорее, хмурая обреченность, возможно, от очевидной неизбежности принятого решения. Вам, наверное, трудно в это поверить, но я в жизни не праздновала Новый год. У меня нет и не было близких друзей, а знакомые и приятели не трудились включать меня в списки гостей. Ричард за 12 лет существования нашей договоренности в новогоднюю ночь всегда был занят чем-то еще. Когда я поднялась наверх рассказать Кейт об абсурдном предложении Роба, она отреагировала с неожиданным энтузиазмом. «Обязательно идите!» – сказала она, закрепляя липкими язычками подгузник, на нежелавшем помогать Ное, крутившими ножками со скоростью поршней в двигателе. В квартире был еще больше беспорядок, чем раньше. Кейт вот-вот должна была пойти учиться в магистратуру, и среди детских вещей и игрушек теперь повсюду виднелись книги, ручки и блокноты. «Такой хороший человек! Вы отлично проведете время с Юзом! А иначе что вы будете делать?» «Но я никак не могу пойти», – возразила я. «Потребуется вести светскую беседу с людьми, которые меня совсем не интересуют, и я уверена, что там будут танцы. А больше всего я не хочу, чтобы у кого-то возникли ложные представления. Если мужчина и женщина вместе появляются на вечеринке, всем кажется, что они пара». «И что в этом такого ужасного?» – недоуменно спросила Кейт, приклеив последний лепесток на подгузниках Ноя и сложив руки на коленях. «Это унизительно?» – объяснила я. «Он одержим своей Эллисон, а мне рожать через несколько недель». Роб сгорит со стыда, если люди подумают, что мы в отношениях, и он будущий папаша. А мне будет стыдно от его смущения. И вообще, не хочу, чтобы кто-то подумал, будто я выбрала себе в партнера такого, как Роб. Почему? Потому что мы очень разные. В каком плане? Он некультурен. Вы уверены? А мне он показался образованным. Вовсе не обязательно разделять с партнером абсолютно все взгляды и вкусы, чтобы союз стал удачным. Поглядите на меня и Алекса. Нам всегда нравилось одно и то же. Роб занимается ручным трудом. Он дипломированный садовод и ландшафтный дизайнер. А даже если бы он и был простым землекопом. И дружит с Эдвардом. Это лишний раз доказывает независимость его мышления. Он готов общаться с недругом своего приятеля. Кейт, слушайте внимательно. Я не хочу начинать личных отношений, даже если бы приглашение содержало подтекст, какого оно совершенно точно не содержит. Справедливо. Тогда идите на вечеринку с другом просто ради смены обстановки. Сьюзен, вы прекрасная женщина, но очень зашоренная. Много лет работаете в одной и той же конторе, живете в одной и той же квартире, никуда не ходите и не знакомитесь с новыми людьми. Вы же почти нигде не бывали в последнее время. Может, я и не лучший советчик, я сама совсем недавно страдала от болезненной неуверенности. Но и я постепенно прихожу в себя. Разве на вас временами не накатывает клаустрофобия? Не охватывает желание попинать стены и выкинуть что-нибудь безумное, непривычное и нетипичное? У меня вот-вот будет ребенок, Кейт. Насколько безумнее и нетипичнее можно что-нибудь придумать? Знаю. И уже вижу, как вы меняетесь. Сьюзан, я желаю вам только самого лучшего. Вы мой друг. По-моему, Роб тоже хочет быть вашим другом. Перестаньте говорить всему подряд решительное «нет» и начинайте иногда говорить «да». Ну, что плохого может произойти? Познакомьтесь с интересными людьми, узнаете что-то новое, повеселитесь. Скажите Робу, что вы пойдете. Если останетесь разочарованы, можете обидеться на меня и никогда больше со мной не заговорить. «Сьюзан, ну доставайте же телефон!» Иногда у Кейт хватка ротвейлера. Мы молчали, глядя к окно силится подтянуться на животике, чтобы дотянуться до чего-то, стоявшего слишком далеко. Скоро начнет ползать. «Ну так как?» – поторопила Кейт. «А что вы делаете на Новый год?» – спросила я. «Пока не знаю. Детей Алекс забирает на пару дней, раз пропустил Рождество. А что? Я соглашусь пойти на вечеринку, если вы тоже пойдете», – произнесла я. «Тогда это не создаст впечатление, что мы с Робом пара». Договорились. Кейт выглядела очень довольной собой. Я спустилась к себе и позвонила Робу. Он выразил восторг от того, что я передумала, и не стал возражать, когда я сообщила, что Кейт пойдет с нами. Я иду на вечеринку. Новогоднюю вечеринку. В компании двух своих друзей. Скажи мне это кто год назад, я бы не поверила. Ночью, лежа на спине, ощущая, как крутится новая жизнь внутри меня, я вспоминала странные слова тетки Сильвии на рождественском обеде я старалась отогнать эти мысли, как, по-моему, и остальные родственники. На другое утро все вели себя, как ни в чем не бывало. В день открытия подарков моя тетка была весела и легкомысленна, как обычно. Требовала, чтобы все поиграли в шарады, вытащила новые шляпы, достойные разве что досадливой гримасы, и строила планы на большое семейное торжество в Эстерпоне по случаю рождения у меня ребенка. Такой она оставалась до самого моего отъезда. Когда я садилась в такси, она придержала дверь и наклонилась ко мне. «Знай, я всегда тебе помогу, дорогая». Как бы я желала, чтобы ты бросила этот глупый спор с Эдвардом, но если ты твердо решила идти до конца, я тебя поддержу. Напиши, что ты хочешь от меня услышать, и я все подпишу. Но это должна быть правда, предупредила я. Я не прошу вас лгать, я лишь хочу, чтобы вы высказали свое искреннее мнение. Понимаю, дорогая, но я просто глупая старуха. Ты знаешь правду лучше меня. Может, я действительно не заметила, что творилось с твоей мамой. Я иногда могу замечтаться. Ты уж напиши за меня. Несмотря на эксцентричное поведение и привычку думать только о себе, тетка Сильвия, похоже, принимала мои интересы близко к сердцу. Я была рада, что она поддержит мою сторону в суде, но мне хотелось больше достоверности в ее воспоминаниях. Заявление, что моя мать любила Эдварда больше, чем меня, не давало мне покоя, хоть и было лишено оснований. Вдруг тетка и в суде такое брякнет? Нет, твердо сказала я себе, такого не случится. Она просто немного выпила и зарапортовалась. Если дело дойдет до слушаний в суде, я позабочусь, чтобы ее как следует подготовить. Альтернативы черному платью трапеции у меня не нашлось. Только этот предмет одежды в моем нынешнем специализированном гардеробе отдаленно напоминал выходной наряд. В последнюю неделю у меня начали отекать ступни и щиколотки, так что к этой просторной палатке добавились поддерживающие колготы и удобные туфли на низком каблуке. Однако не следует забывать, что любой наряд можно обыграть бижутерией, которая у меня была в избытке после общения с Ричардом, тщательной прической и макияжем. Закончив приготовление, я поглядела на себя в большое зеркало и не осталась чересчур недовольна результатом, пока в двери не постучала Кейт. Я не уверена, что когда-нибудь видела ее ноги. Они постоянно были прикрыты джинсами или спортивными брюками, но в этот вечер соседка не применула выставить их на всеобщее обозрение. На ней было короткое безрукавое темно-синее бархатное платье и серебристые босоножки на каблуках. Длинные волосы, обычно как попало стянутые в понитейл, были распущены и оказались роскошны. Полная жизни молодости и веселье вот определения, невольно приходившее на ум. А во мне даже шевельнулось и запоздалое сожаление, что я уговорила Кейт пойти с нами. Но эта мысль была некорректной, и я ее подавила. Роб, остановившийся в дешевой гостинице неподалеку, приехал с 10-минутным опозданием, явно не усвоив урок с прошлого визита. Я обратила его внимание на недостаточную пунктуальность, но он только вытащил глаза. Общение с представителями противоположного пола немного напоминает обучение пса. Тут нужна твердость и настойчивость. «Парни на вечеринке просто умрут от зависти, когда я появлюсь в обществе таких красивых женщин», сказал он, когда мы с Кейт надевали пальто. Хм... Роб и сам немного приоделся. Исчезли замызганные брюки со множеством карманов, растянутая фуфайка и спецовка. Вместо них появились темные джинсы, графитовый серый пуловер и пальто в стиле кромби. Пахло от Роба мылом и лосьоном после бритья, а не землей и навозом. Конечно, долговязость его никуда не делась, и растрепанные волосы очень выиграли бы от хорошей стрижки. До вечеринки нам пришлось идти полмили, и Кейт проклинала высокие каблуки, эти босоножки она извлекла из шкафа. Домой пойду босиком, — решительно заявила она. — Я отнесу вас на закорках, — засмеялся Роб. Приятно было видеть, что они так славно общаются. Вечеринка проходила в викторианском особняке у самой Акерлейн по лондонским меркам просторным, потому что комнаты не были разделены перегородками. Одна из хозяек, Лизи, в начале 90-х училась в колледже с Робом и Эдвардом, а теперь работала в городском центре искусств. Ее партнерша, Лис, что за блажь выбирать себе в супруге теску, держала небольшую картинную галерею. Войдя, Роб обнял Лис и Лизи и повернулся представить меня: Это сестра Эда, Сьюзан, я вам о ней вчера говорил, а это ее подруга Кейт. В кухне, точнее, у стола с бутылками, была толчая. Но невысокий мужчина в новом рождественском свитере, заметив мой живот, прокричал «Дорогу, беременной леди!» Эти волшебные слова расчистили путь. В гостиной Кейт заметила двух женщин, знакомых по детской группе. Они приветственно замахали. Щедро плеснув себе просека в пинтовую кружку, она оставила роба и меня, и танцующей походкой отошла к знакомым. Вот вам и компаньонка, чтобы на корню пресечь всякие предположения о нашей с робом связи. Впрочем, было вовсе не так неловко, как я опасалась. Роб всем представлял меня как своего друга, а на вопросы с намеком, не он ли мой партнер, отец ребенка, с улыбкой отвечал. Не имел чести. Всякий раз, как разговор заходил о моей личной ситуации, он аккуратно направлял беседу в другое русло. К моему удивлению, приятели Роба вовсе не были исключительно неумытым сбродом. Я немного расслабилась и даже увлеклась общением. Роб нашел пару свободных стульев возле обеденного стола, и мы говорили с тощим мужчиной и пухлой женщиной, мастером витражей и гончаршей, которых Роб не видел с самого колледжа. В какой-то момент подбежала Кейт, раскрасневшаяся и запыхавшаяся, и принялась звать нас на танцпол. Я с облегчением сослалась на опухшие щиколотки, а Роб ответил, что слишком уютно устроился. Неожиданно скоро Лизи, или это могла быть Лиз, объявила, что до полуночи осталось пять минут и пора наполнять бокалы. «Ты же выпишь шампанского за Новый год?» – спросил Роб. «Отчего же, конечно», – согласилась я. Он легко пробрался через толпу, осаждавшую импровизированный бар. Может, я и не бывала на новогодних вечеринках, но я видела достаточно фильмов и знала, что сейчас произойдет. С последним ударом часов вокруг разразится ураган поцелуев, объятий, словом разнообразных физических контактов, при мысли о которых портилось настроение. Воспользовавшись тем, что кругом все вытаскивали пробки из бутылок и наливали бокалы, я ушла в туалет и заперлась. В кабинку донесся перезвон курантов Биг Бена. Потом громогласные радостные поздравления и все запели «За дружбу прежних дней». А я сидела на краешке ванной, наслаждаясь покоем и, как велит традиция, вспоминала прошедший год и думала о наступающем. Моя привычная жизнь, так тщательно устроенная и организованная, менялась и приспосабливалась. Возможно, не в худшую сторону. Когда я, наконец, вернулась в гостиную, Роб с тревогой оглядывал толпу. При виде меня его лицо прояснилось. — Сьюзен, где ты была? Ты пропустила куранты. Я думала, ты домой ушла. — Нет, просто зов природы. — Ну, за Новый год, — сказала я, принимая бокал в Роба. Я уже покорилась, что придется решиться на какие-нибудь объятия и, отметая что-то более демонстративное, коротко поцеловал Роба в щеку. Чем он остался, по-моему, вполне доволен. По пути от Лиз и Лизи Роб по рассеянности держал меня за руку. Нужды в этом не было никакой, я не ни инвалид и не ребенок. Однако ночь оказалась морозной, перчаток я не взяла и поэтому не возражала. Через минуту или две он словно бы спохватился и выпустил мою руку. Кейт решила еще остаться на вечеринке. Отдыхая от мужей и детей, и они с подругами вознамерились максимально продлить праздничную ночь. Роб на ходу описывал прелести своего дешевого отеля, в котором жалел, что поселился. Паласа в пятнах, грязь в углах туалета и такой холод в спальне, что дыхание вырывается белым облачком. Повинуясь минутной причуде, я, уловив направление разговора и считая, что я в долгу у Роба за его помощь с коробками и мебелью, сказала, что он может приночевать у меня на диване, если пожелает. Он пожелал. Когда мы дошли до дома, я чувствовала себя на удивление бодро, хотя был уже час ночи. У меня не было желания поскорее лечь, и, как оказалось, Роб тоже спать не хотел. «А у тебя найдется выпить?» – спросил он, перебросив пальто через подлокотник кресла. Ночь еще молода, как и мы. Я отыскала в кухонном шкафчике бутылку кулинарного бренди и налила ему бокал. А затем спросила, чем бы он хотел заняться. «Не знаю. У тебя есть канал Netflix?» «О, слушай, а давай в настольные игры?» «Я умею играть в жестокую игру риск». Кажется, у меня где-то завалялся детский скрабл. Тогда сотрем с него пыль. По моей просьбе Роб залез под кровать. Предприятие за гранью моих нынешних возможностей. И нашел коробку с детскими играми, которую выдрузил на стол. А я сделала нам тосты с хумусом. Роб сообщил мне о новых поворотах своего квеста. Одна из давних соседок Элисон написала, что та побывала замужем и развелась. И теперь Роб знал, под какой фамилией она в фейсбуке. Он отправил ей запрос на добавление в друзья и ожидал ответа. Я выразила надежду, что ответ не замедлит. Мы сыграли две партии в скраббл. Оба раза я оказалась победителем, но должна признаться, Роб дрался как лев. Я никак не ожидала, что его словарь настолько обширен. «Ничего, в следующий раз я у тебя выиграю», – приградил Роб, собирая игру в коробку и высыпая буквы в пакет. «У тебя преимущество, что ты мертвецкий трезва. Подожди, вот родится ребенок, и я тебя подпою». Прости, как-то стремно прозвучало. После скраббла мы играли в джин, шлепая по столу ветхими картами, принадлежавшими еще моему отцу Роб вышел безусловным победителем, а я не возражала. Я совсем забыла, какое удовольствие играть в игры. Уже почти в три утра мы согласились, что пора на боковую. Не припомню, доводилось ли мне раньше так долго не ложиться единственное из желания. Я выдала Робу простыню, стопку одеял и одну из моих подушек, а в качестве ночного столика поставила возле дивана ларец с прахом. Роб, разглядев, что это такое, сначала вроде бы опешил, но потом покрутил головой и рассмеялся. «Нет, ну это только ты», понятия не имея, о чем он говорил.